Крымский хан Девлет-Гирей хотел было помогать Казани и напасть на Москву с юга, но был отбит от Тулы. Русские осадили Казань 20 августа 1552 года и вели осаду до 1 октября. Способ осады состоял в том, что русские кругом города поставили деревянные туры на колеса и все ближе и ближе подвигались к стенам города. Между тем их беспокоили с тыла отряды Черемисов и Чуваший, а казанцы со стен пугали своими чарами, будто бы наводившими дождь, докучавший осажденным. «Бывало, — говорит к у р п с к и й солнце восходит, день ясный, мы и видим. Взойдут на стены старики и старухи, машут одеждами, произносят какие-то сатанинские слова и неблагочинно вертятся». Вдруг поднимается ветер и прольется такой дождь, что самые сухие места обратятся в болот. о Против бесов оставалось употребить духовное оружие. Послали в Москву за крестом, в котором была вделана частичка животворящего древа. Дух войска ободрился, когда через 12 дней привезли это сокровище. Дело решил немецкий «размысл», то есть инженер. который сделал подкопы и заложил под стены порох. 1 октября разрушена была взрывом стена, русские врывались в город и взяли его. Сам царь не участвовал в б и т в у х а только торжественно въехал в покоренную Казань, наполненную трупами. Пленный казанский царь Едигер поклонился победителю, просил прощения и изъявил намерение креститься. Русские обращались милостиво с побежденными, но казнили тех, которые оказались виновными в вероломстве. В Казани найдено было несколько тысяч христианских пленников, удержанных казанцами вопреки договору, по которому давно уже они были обязаны их отпустить. Инородцы, черемисы и чуваши, покорились и обещали платить наложенный на них есак. Замечательно, что бояре старались удержать на всю зиму Ивана в Казани и находили это необходимым для того, чтобы приучить к повиновению разнородные племена, населявшие обширное Казанское царство — Мордву, ч у в а ш е й Черемисов, Ватяков и Башкирцев. Но Иван на этот раз впервые не послушал своих опекунов. Царица Анастасия была на последних днях беременности, Ивану хотелось домой — Шурья поддерживали его ж е л а н и е и тут-то между ними и боярами произошло столкновение. «Шурья государя», — говорил Курбский, — «направили к нему еще и других ласкателей вместе с попами». Иван не только уехал вопреки желанию бояр, но еще распорядился против их воли. Он отправил конницу в осеннее время по такой дороге, на которой пропали чуть не все лошади. В Москве царя ожидали торжественные встречи и поздравления. Царица Анастасия благополучно разрешилась от бремени сыном Дмитрием. Царь Едигер принял крещение и наречен с е м е о н о м Тогда же крестилось много казанских князей, увеличившие с с о б о ю число татарских родов в русском дворянстве. В память завоевания Казани был заложен в Москве храм покрова Богородицы на Красной площади, Храм очень с в о е о б р а з н ы й и затейливой архитектуры, теперь известный под именем Василия Блаженного, от мощей этого юродивого, э, почивающих в этом храме. Строитель его, без сомнения, человек с большим талантом, остался неизвестен. В народе сохранилось предание, что царь в награду за построение храма приказал выколоть ему глаза для того, чтобы он уже не мог построить чего-нибудь подобного, в ином месте. Покорение Казанского царства подчинило русской державе значительное пространство на восток до Вятки и Перми, а на юг — до Камы, и открыло путь дальнейшему движению русского племени. Но много еще нужно было труда, чтобы усмирить беспокойные племена этой страны. Русь должна была несколько раз бороться с восстаниями татар и черемисов, Но уже в следующем 1553 году учреждение Казанской епархии послужило важным залогом господства русской стихии в новопокоренном крае. Первым архиепископом назначен был всеми уважаемый Игумен с е л и ж а р с к и й Гурий, настоятель с е л и ж а р с к о г о монастыря в Тверской губернии в Осташковском уезде. Начались строиться церкви, монастыри, стали переселяться русские люди, и Казань мало-помалу приняла характер русского города. В душе царя уже шевелилось чувство недовольства своим зависимым положением. Иногда в минуты своей н р а в я он проявлял его так, однажды, вскоре после завоевания Казани, по поводу этого события он сказал своим опекунам, «Бог меня избавил от вас». Наступили обстоятельства, которые еще более развивали и поддерживали это долго сдерживаемое чувство. В 1553 году Иван заболел горячкою и, пришедший в себя после бреда, приказал написать завещание, в котором объявлял младенца Димитрия своим н а с л е д н и к о м Но когда в царской столовой палате собрались бояре для присяги, многие отказывались присягать. Отец Алексея Адашева смело сказал больному государю, «Мы рады повиноваться тебе и твоему сыну, только не хотим служить Захарийным, которые будут управлять государством именем младенца, а мы уже испытали, что значит боярское правление». Спор между боярами шел горячий. В числе не хотевших присягать был двоюродный брат государя Владимир Андреевич, и это впоследствии подало царю повод толковать, что отказ бояр в присяге — и с х о д и л от тайного намерения по смерти его возвести на престол Владимира а н д р е е в и ч Спор а п р и с я г и длился целый день и ничем не решился. На другой день Иван, призвавший к себе бояр, обратился к Мстиславскому и Воротынскому, которые прежде всех присягнули и уговаривали присягнуть других. «Не дайте боярам извести моего сына, бегите с ним в чужую землю». А з а х а р и н а м царь сказал л А вы, з а х а р и и н ы чего испугались? Думаете, бояре вас пощадят? Нет, вы будете первые, у них мертвецы. После этих слов царя все бояре один за другим присягнули. Владимир Андреевич тоже. Трудно решить, действительно ли было у некоторых намерение возвести Владимира на престол в случае смерти царя, или упорство бояр происходило от нелюбви к Захарьиным. от боязни попасть под их власть, и бояре искали только средства, чтобы в случае смерти Ивана устроить дело так, чтобы не дать господство его шурьям. Владимиру Андреевичу поставили в вину то, что в то время, когда государь лежал больной, он раздавал ж а л о в а н и е своим детям боярским. Нелюбившие его бояре стали тогда же подозревать его и вздумали не пускать к больному государю. За Владимира заступился всемогущий тогда Сильвестр и этим поступком подготовил враждебное к себе о т н о ш е н и я царя Ивана на будущее время. Иван не умер, как ожидали, он выздоровел и показывал вид, что ничего не помнит, ни на кого не сердится. Но в сердце у него з а р о н и л а с ь ожесточенная злоба. Люди такого склада, как Иван Васильевич, Столько же боязливы в начале всякого предприятия, пока не уверены в удаче, сколько неудержимо наглы впоследствии, когда перестают бояться. Зато чем долее боязнь заставляет их сдерживать свою страсть, тем сильнее эта страсть прорывается тогда, когда они освободятся от страха. Иван уже ненавидел Сильвестр и Адашева, не любил бояр, не доверял им, Но у него не изглаживались еще воспоминания ужасных дней московского пожара, когда рассверепевший народ не поцеремонился с государевою роднёю и недалек был, по-видимому, от того, чтобы идти на самого государя. Иван не был еще уверен, что с ним не сделают чего-нибудь подобного, если он пойдет против своих опекунов и раздражит ы х Притом Сильвестр внушал ему суеверную боязнь умел постоянно оковывать его волю, Детскими страшилами, как сам царь сознавался после. Бояре, хотя уже не отличались прежним согласием, не заявляли себя ничем таким, за что можно было бы их укорить в измене царю, напротив, когда один из них, князь с е м ё н Ростовский, слишком резко говоривший против присяги во время болезни царя, испугался, бежал и был пойман, бояре единогласно осудили его на смертную казнь. и сам царь, вероятно, по ходатайству Сильвестра, ограничил ему наказание ссылка в Белозерск. Иван еще несколько лет повиновался Сильвестру и его кружку, хотя все более и более ненавидел их, пока, наконец, уверившись в своей безопасности, мог дать своей злобе полную волю. Между тем произошли случаи, развившие в Иване сознание своего унижения, и усилившие в нем желание освободиться от опеки. По выздоровлении своем царь Иван Васильевич поехал с женой и ребенком по монастырям с целью, посещая их один за другим, доехать до отдаленного Кирилла-Белозерского монастыря. У троицы жил тогда знаменитый Максим Грек, освобожденный при Иване из заточения. Иван посетил его. Максим откровенно сказал царю, что не одобряет его п у т е ш е с т в и е по монастырям. «Бог везде», — говорил он, — «угождай лучше ему на престоле». После казанского завоевания осталось много вдов и сирот, надобно их утешить. Эти слова говорил Максим, вероятно, в согласии с Адашевым, Сильвестром и их сторонниками, которые все любили и уважали старца. Они боялись, чтобы царь с Китаясь по монастырям не наткнулся на ненавистных для них осифлян, которые умели л ь с т и т и угождать властолюбию, и щекотать дурные склонности сильных мира сего. Адашев и Курбский говорили Ивану, будто Максим о м предрекал, что государь потеряет сына, если не послушает его и будет ездить по монастырям. Опасениях было не напрасно. Иван не послушался Максима Грека, продолжал свое набожное странствие. И в Песножском монастыре, в нынешнем Дмитровском уезде, увидался с одним из самых первостатейных осифлян, бывшим коломенским владыкою Вассианом. Этот Вассиан был когда-то в большой милости у Василия Ивановича, но во время боярского правления его удалили. «Если хочешь быть настоящим самодержцем, — сказал царю Вассиан, — не держи около себя никого мудрее тебя самого. Ты всех лучше. Если так будешь поступать, то будешь тверд на своем царстве». и все у тебя в руках будет. А если станешь держать около себя мудрейших, то поневоле будешь их слушаться». Замечание попало в самое сердце. Царь поцеловал его руку и сказал, «Если бы отец родной был жив, так и тот не сказал бы мне ничего лучшего». Предсказание Максима сбылось. Сын Ивана умер, Это, без сомнения, должно было поразить Ивана и снова подчинить его своим опекунам, хотя он не переставал ими тяготиться. Пользуясь этим, они еще успели именем государя совершить несколько важных дел. Необходимость сблизиться с е в р о п о й и усвоить ее культуру чувствовалась русскими. Еще в 1547 году, когда уже наступило влияние Сильвестра и Адашева, Следовательно, с их участием от имени царя поручено было одному саксонцу, шлитту, знавшему по-русски, вызвать из немецкой земли всякого рода умелых людей — ремесленников, художников, медиков, плавильщиков, юристов, аптекарей, типографов и даже богословов. Поручение это не удалось по зависти г а н з е й с к о г о союза и Ливонского ордена, которые полагали, что введение европейского образования — Возвысив силы московской земли, сделает ее опасную для Европы. Любекские сенаторы не пустили Шлитта в Москву, засадили его в тюрьму и разогнали толпу немцев, которых он вез с собою, 123 человека. Обстоятельства нежданно открыли путь к сближению с Европой совсем иным путем. В Англии образовалось общество под названием «Уэмистери». Его основателем был знаменитый Себастьян к а б о т открывший материк Северной Америки. Ближайшую целью этой к о м п а н и и было открытие пути в Китай и Индию через северные страны Старого Полушария. Общество это снарядило три корабля. Двое из них были затерты льдом, экипаж их погиб вместе с адмиралом Гуго Виллоуби, третий корабль Эдуард Бонавентура под начальством Ричарда Ченслера пристал 24 августа 1553 года к русским берегам у посада Ниноксы в устье Двины. Ченслер с людьми отправился в Москву и представил грамоту Эдуарда VI, написанную вообще ко всем владыкам северных стран. Англичане были приняты и обласканы как нельзя лучше. Царь отвечал Эдуарду дружелюбной грамотой, которую позволял англичанам приезжать свободно в его государство для торговли. В марте 1554 года Ченслер возвратился в Отечество. Англичане смотрели на его путешествие как на открытие новой страны наравне с открытиями, совершавшимися в Америке. я в и л и с ь самые блестящие надежды на выгоды от торговли с неведомую московскую землею. Устроилась компания уже специально с целью торговли с Московией, Персией и северными странами. Она сокращенно называлась Русской компанией. Ее правление состояло из говернера, первым пожизненно был назначен кабот, и из 28 правительствующих членов, выбираемых ежегодно. Она получала право покупать земли, но не более как на 60 фунтов стерлингов в год, иметь свой самосуд, строить корабли, нанимать матросов, приобретать земли в новооткрытых странах и, торгуя в России при покровительстве русского царя, противодействовать совместничеству не только торгующих иностранцев, но и английских подданных, не принадлежащих к о м п а н и я В 1555 году ченцлер снова прибыл в Москву, но уже в качестве посла, и выхлопотал льготную грамоту для английской компании. Ей дозволялась беспошлинная торговля оптом и в розницу, давалось право заводить дворы в Холмогорах и в Вологде, а в Москве ей был подарен двор от царя у церкви Максима Исповедника. В каждом дворе члены компании могли держать у себя по одному русскому приказчику. Они имели свой суд и расправу. Никакие царские чиновники не могли вмешиваться в их торговые дела, кроме царского казначея, которому принадлежал суд между компанией и русскими торговцами. Когда ченцлер отправился в Отечество, то с ним вместе отправился русский посол по имени Непея. У берегов Шотландии Ченцлер потерпел кораблекрушение, а Нипея благополучно избег опасности и был принят королеву Марию со знаками особенного внимания. С тех пор между Англией и Россией завязались дружественные сношения. С тех пор каждый год приходили кустью двины английские корабли с товарами. Пустынные дикие берега Северного моря оживлялись, населялись, Московская Русь разом познакомилась со множеством предметов, о которых не имела понятия. Закипела новая торговая жизнь. Права английской компании и ее деятельность расширялись с каждым годом и превращались в монополию, которая отзывалась уже неприятно для русских, потому что выгода от торговли клонилась преимущественно на сторону иноземцев, особенно вследствие распоряжений, сделанных в позднейшее время царствования Ивана и после него. Во всяком случае, завязавшаяся торговля с Англией имела чрезвычайно важное значение в истории русской культуры и составляет в ней перелом. Между тем, правители продолжали расширение пределов государства за счет татарского племени и, как видно, признали настоятельную задачу Руси подчинить татарские народы одних за другими. Покончили с Астраханью. Царство Астраханское было в руках нагайских князей, к о т о р ы м принадлежал и Едигер, последний царь Казанский. В Астрахани царем был Емгурчей. Он дружил с Девлет-Гиреем и нанес оскорбление московскому послу. За это весной 1554 года отправлено было в Астрахань русское войско под начальством князя Пронского-Шемякина и Вишнякова. Они изгнали Емгурчерии посадили в Астрахани царем другого ногайского князя, Дербыша, но уже в качестве московского подручника и оставивший при нем русское войско. Дербыш на другой же год сошелся с Девлет-Гиреем и начал открытую войну против Москвы. Но в марте 1556 года русские, находившиеся в Астрахани с головою Черемисиновым, разбили и прогнали Дербыша. Астрахань была непосредственно присоединена к московскому государству, и туда были назначены московские наместники. Это завоевание передало московской державе огромные степи по Волжье, и вся Волга от истока до устья вошла во владение Москвы. Оставалось разделаться с Крымом, это было труднее, чем покорение Казани и Астрахани, но дело все-таки возможное. Удача этого предприятия помешала то, что между советниками Ивана началась рознь, тогда как Сильвестр и некоторые его единомышленники, в их числе Адашев и Курбский, были того мнения, что следует, не развлекая ничем сил, обратиться исключительно на Крым и уничтожить Крымское царство, подобно Казанскому и Астраханскому, представилась возможность владеть Ливонией.